Глава 33. «Блинчики будут только после того, как ты поешь кашу», — брожу я пальцем сыну. «Ты же знаешь правила». Жека корчит недовольную гримасу и отпихивает от себя ложку. Бывают такие дни, когда он просыпается без настроения и устраивает пищевые забастовки. «То есть блинчики я зря для тебя готовила. Голодным в садик пойдёшь?» В ответ сын, сильнее раздувает щёки, всем своим видом демонстрируя непреклонность. Упрямством он пошёл в Лёшу. Уж если его отец что-то вбил себе в голову, то переубедить его практически невозможно. Помню, Алексей как-то пригласил меня в ресторан, но произошла путаница со столами и свободных мест для нас не оказалось. Я предложила пойти в другое место, но Лёша был непреклонен. Он поставил на уши всех, включая владельца, и через 20 минут мы сидели за лучшим столом на террасе. «Я ведь обещал тебе итальянскую кухню», — сказал он. «Я сдержу каждое данное тебе обещание. Пахнет вкусно». Раздаётся из дверей кухни звучный голос, от которого я непроизвольно покрываюсь мурашками. «Что готовишь?» Потерев предплечья, я оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с Алексеем. Несмотря на раннее время, выглядит он безукоризненно одет в строгий костюм, гладко выбрит. Я вдруг с досадой вспоминаю, что в попыхах толком даже не успела причесаться. Женя при виде него заметно оживляется, начиная ёрзать на стуле, не зная, откуда взялась в нём настолько сильная симпатия к незнакомому человеку. Может быть, причина заключается в пресловутом зове крови, а может быть в том, что любому ребёнку нужен отец. «Как настроение, герой?» Лёша подходит к нему и ласково треплет по волосам. «Что это у тебя в тарелке?» Спросив это, он заговорщицки смотрит на меня. «Я не удерживаюсь от улыбки. Кажется, Алексей решил помочь мне в битве за завтрак сына». «Каша!» — недовольно буркает Женя. Мам, меня заставляет!» «Есть кашу?» С преувеличенным изумлением переспрашивает его отец. «Так давай я за тебя съем!» Жека смотрит на него с недоверием. «А ты хочешь?» «Конечно!» «Если бы я не ел кашу по утрам, то таким бы крепким не вырос». «Ты высокий», — задумчиво комментирует сын, меря его глазами с ног до головы. «Хочешь быть таким же? Тогда давай вместе есть кашу каждое утро». Алексей переводит взгляд на меня. «Варь, мне тоже положишь». Закусив губу от нахлынувших эмоций, я быстро киваю и отворачиваюсь к плите, Наш последний разговор в машине многое изменил. Ни я, ни Лёша. Больше не пытаемся уколоть друг друга или сделать больно. Наверное, в эту самую минуту мы выглядим как счастливая семья. Когда я подхожу к столу с тарелкой каши, отец и сын сидят рядом. Я боюсь дышать. В руках у Жеки ложка, и кажется, он действительно собирается есть кашу. То, что мне обычно удается добиться лишь хитростью или шантажом в виде блинчиков, Лёше удалось за минуту. Стоит ли мне начинать ревновать? Наверное, стоит, но всё, что могу, это с трепетом наблюдать за их общением и задыхаться от умиления и счастья. «Это и Варя». Алексей весело прищуривается. «Поешь с нами за компанию? Каша бы тебе тоже не помешала». Я краснею, потому что его взгляд неприкрыто ощупывает мою фигуру. Раньше Лёша всегда так на меня смотрел. С голодом, жадно. Спустя пару минут мы втроём сидим за столом и едим овсянку. Жека то и дело косится на Алексея, пытаясь копировать его мимику и движения. И самое главное, он ест. «А для меня обещанные блинчики будут?» — спрашивает Лёша, отодвигая от себя пустую тарелку. «Их ты тоже хочешь?» По телу пробегает забытый жар, когда наши глаза встречаются. «Хочу, конечно», — отвечает он, не сводя с меня глаз. «Ты их отлично готовишь». После завтрака я отправляю Женю мыть руки, а сама убираю со стола. Складываю тарелки в посудомойку и ловлю себя на том, что не могу не перестать улыбаться. Внутри впервые за долгое время мне уютно и тепло. Сегодня Алексей как никогда был похож на себя прежнего, шутил, улыбался и вел себя так, будто между нами не было этих трех лет взаимной ненависти и боли. Мне вдруг думается, а вдруг, вдруг у нас все еще есть шанс. «Давай помогу». Раздаётся прямо за моим плечом. Я вздрагиваю. Прямо за мной стоит Алексей. Я чувствую аромат его туалетной воды и тёплое дыхание. «Не нужно», — отвечаю я шёпотом. «Я почти закончила. Жду, что после этого он уйдёт. Но этого не происходит». «Он необыкновенный мальчик». Его голос становится хриплым. «На тебя так похож». «А мне кажется, что на тебя». Такой же упрямый, когда что-то вобьёт себе в голову. Зато ты всегда знала, как с этим обращаться. У меня перехватывает дыхание, потому что Лёша кладёт ладони мне на талию и разворачивает к себе. Его глаза оказываются напротив моих, а губы находятся так близко, что сердце заходится в волнительном припадке. Что ты делаешь, Лёш, шепчу я. Руки на моей талии сжимаются сильнее. На тебя смотрю, Голос сына заставляет меня отшатнуться, Жека стоит в проёме кухни, а его лицо перепачкано зубной пастой. Мама, у меня не получается!» «Да-да, мой хороший!» – бормочу я, срываясь к нему. «Сейчас я тебе помогу!»